612. Декабрь 11. Утверждаю легкость общения, когда в нем участвует сердце. Общение может быть лишь сердечным. Связь с учителем идет по линии сердца. Мозг лишь подсобный аппарат для окончательной плотной фиксации впечатлений. Надо понять ограниченные сферы действия мозга и неограниченность сердца. Без сердца общения невозможно, и ему отдается первенствующая роль. Не надо рассуждать во время общения. Это мозг рассуждает и мешает восприятию. Не рассуждает сердце, но действует, устанавливая связь. Поэтому при общении деятельность мозга надо свести до неизбежного и необходимого минимума, поставив его в жесткие рамки. Сердце является рекордером и передатчиком высших энергий. По сердцу и зрении, и слух, и восприятие тонкий жизнь сердца утверждается полно и сознательно. Осенью будут сдвиги окончательные. К осени приурочивайте план жизни. Время неопределенности закончилось. Наступает новая жизнь, властная победно. Учение надо дать в свободные руки. Неделю тому назад, учесть ваше, решилось. Поручение дано. Несравнимо настоящее с величием будущего, сокрытого до срока, явление будущего неотделимо от прихода».